Глава десятая. Усмотрителя. Рэй оставался в тяжелом состоянии. Любава смогла лишь замедлить действие заклятия, а целитель лишь ежедневно приводил его в сознание, потому что за ночь Рей опять впадал в беспамятство. Нужна была сильная ведьма, но ее приходилось долго ждать. За ведьмой в Кинто, столицу княжества, отправили небольшой отряд. Однако, поскольку порталы здесь не работали, то большую часть пути приходилось перемещаться на лошадях. Медленно. На весь путь туда и обратно могло уйти семь 10 дней. Рей же таял на глазах. Он похудел, кожа стала бледной и дряблой. Казалось, на кровати лежит не молодой мужчина в расцвете лет, а глубокий старик. Любава ежедневно возносила молитвы и просьбы богам, призывая их на помощь, но тщетно. Старики приготовились к худшему. Но в один из этих несчастных дней Сигурд обнаружил под окном почтового крылана. Птица проделала долгий путь, выбилась из сил и просто упала на землю под окном охотничьего домика. Старик подхватил ее, снял слабкие послание, которое оказалось от Тевиша. «Почему нет отчетов? Что у вас случилось?» До совета королей осталось совсем немного. Некогда было думать и советоваться. Да и с кем? Сигурд решил ответить наскоро на том же листе. Рей под смертельным заклятием. Целители Любава не справляются. Отряд ушел вдоль хребта искать Хэти. С тревожной надеждой привязал послание вновь. Накормил птицу, напоил целебной водой, но не мог дать ей отдыха. Послание нужно было отправить срочно. Однако крыланы на то и считаются лучшими почтальонами, что быстро восстанавливают силы и могут летать на большие расстояния. После еды и питья птица приободрилась и с готовностью вылетела обратно, едва услышав слово «домой». Одновременно Сигурд понял, что княжич не получил ни одного их послания, раз ничего не знает. А ведь и старик, и гвардейцы, когда были здесь, регулярно отправляли княжичу чудонесения. Проводив Крылана, Сигурд вернулся в дом, чтобы рассказать о происшествии жене и целителю. — Слава всем богам! — воодушевилась Любава. — Если весь долетит до Телиша, то он знает, что делать. — А ты догадался написать про ведьму? — беспокоился целитель. — Какое там? — отмахнулся старик. «Написал только про Рея, а княжчу сам решит, кого отправить на помощь!» Кутара, Илья Время летело так быстро, что Хэти едва успевала отсчитывать дни. Она делилась кровью с Ромом в начале раз в неделю, но даже для ее здорового организма это оказалось много, поэтому они с Ромом перешли на раз в месяц, а потом и на раз в два месяца. На этом и остановились. Судя по темпам восстановления города, Ром практически вошел в полную силу. Старая крепостная стена была уже восстановлена. Ворота, снабженные магическими артефактами, уже отслеживали преступников, ловя их магическими петлями. Городской страже оставалось только отправить пойманных в тюрьму. Заработали городские фонтаны и расцвели городские парки. Это было приятно, потому что Кутара была жарким районом, и возможность охладиться у воды стала благом. И все же Хэти очень не хватало Рэя. Какой бы сильной ведьмой она ни была, но организационные вопросы лучше решал ее мужчина. Это без вариантов. И это Хэти признавала без проблем. Рэй был военным, боевым магом, долго руководил вооруженными силами герцогства де Грейв, которое ему доверила Кэти. У него просто уже в крови было стремление к порядку и умение навести его. Но Рэя рядом не было. Однако в один из дней напряженный ритм жизни в Илии, столице Кутары, был нарушен. На почтовое окно, которое было устроено в привратной башне городской стены, Сел усталый крылан. Дежурный стражник быстро снял с птицы письмо, а саму птицу передал слугам. Письмо же он поторопился передать командиру гарнизона. До прибытия Рэя эту должность Хети отдала его помощнику, Власкису, молодому сильному магу. Парень уже показал себя смелым и, главное, умным командиром, и Хетти в любом случае собиралась предложить ему службу. Власкис прочел послание и почти бегом направился к королеве. Он прекрасно знал, какие отношения связывают командира и королеву, поэтому торопился с вестью. Письмо было от Тевиша, и Власкис полагал, что им предстоит рейд. Королева Хитарина. Власкис мог входить в кабинет без доклада. Срочное послание от княжича Тевиша. Что там? Давай. Протянул руку Хэти быстро просмотрела текст и вскочила с места. Улас, Срочно отряд из 20 бойцов! Выходим через час. Взять с собой Бахар, она проклятийница. Порталы и накопители магии раздать всему отряду. Выполнять!» Уласкис выметнулся из кабинета, а Хэти присела к столу, открывая потайной ящик. Там хранились старинные амулеты против всех видов заклятий. Она не знала, с чем встретиться, но хотела быть максимально готовой, потому что в послании Тевиша не было ничего конкретного, кроме того, что Рэй почти при смерти. «Хэти, Рэй находится в доме моего смотрителя, в горах, в тяжелом состоянии. Целитель не справляется, значит, нужна ведьма. Подробностей не знаю, но сам тоже ухожу туда. Встретимся!» ИСЦЕЛЕНИЕ РЕЯ Со дня отправки Крылана прошло пять дней. Старики не знали, дошла ли их весть до Тевиша, прибудет ли долгожданная ведьма, спасут ли они Рея. Последняя больше всего волновало лесника с женой. Любава делала все, что могла, но и знаний у нее было не так много, а, главное, травы заканчивались. Уже пару раз ей приходилось ходить в деревню, к травнице, чтобы прикупить недостающие травки. Вот и сегодня она пришла на деревенский рынок за этим. Потихоньку, бредя между рядами, старушка двигалась в сторону лавки травницы, заодно прислушиваясь к слухам и сплетням. «Базар есть базар. Здесь всегда можно узнать последние новости, особенно когда нет постоянной связи с остальным миром. Неизвестно, как распространяются эти слухи, но результат всегда есть. Они обычно опережают события или, как минимум, объясняют их. Любава не просчиталась. Совсем рядом она вдруг услышала тихий разговор. Староста то дочку в город отправил вчерашнего дня. Говорят, скоро сюда тайной стража наведается. А леста все знают, запретными заговорами балуются. Бабка у нее та еще темная ведьма была». Что? Любава даже остановилась на месте и чуть не присела на чью-то корзину. Лес-то знает темное ведовство. То-то Любава удивлялась, откуда здесь, в далекой глуши, такие заговоры, которым поразили Рэя. Оказывается, это не чужие. Это свои доморощенные ведьмы тут промышляют. Да еще и передают свои знания просту. По Какой позор ей Любаве, что не смогла обнаружить темную ведьму. Отличить видовку от обычной девки. Всегда считала лесту недалекой дурочкой, способной лишь за женихами бегать. А тут вот оно что! Подобрав юбки, Любава как могла быстро засеменила клавки травницы. Теперь она, по крайней мере, понимала, с чем имеет дело. Набрав нужных ингредиентов, старушка заторопилась домой. Значит, их весть все-таки дошла до Тевиша, раз сюда высылают тайную стражу. Сиегурд! Сиегурд! позвала мужа, как только вернулась. Готовься! Ты скоро прибудет с людьми! Теперь надежда на спасение Рея стала более ощутимой. Через день княжич, Хэти, Бахар и отряд боевых магов действительно вышли к дому Егеря. Последние сутки им пришлось ехать верхом через лес. Ничего не поделаешь! «Магия здесь нестабильна, и порталы бьются далеко не во все стороны». Хэти сразу бросилась к Рэю, склонилась к нему, раскрывая диагност. «Плохо». «Ты видишь, мне нужно отдельное помещение и никого не пускать», — повелительно потребовала от княжича. Но княжич даже не обратил внимания на резкий тон, понимал, что это от горя. «Понял, Хэти, не волнуйся». Домик для вас, Рэй, мы сегодня же поставим. ласкис позвал он мага заместителя Рэя. Организует порубку леса и постройку домика для своего командира на краю поляны. Слушаю ваше сиятельство. Ласкис кинулся выполнять поручение, а Хэти, видя, что ее просьба выполняется, вновь склонилась над любимым мужчиной. То, что она увидела, заставило ее забыть об окружающих и сосредоточиться на смертельном заклятии. Которая пульсировала перед глазами в районе солнечного сплетения Рея. Крупное черное пятно присосалось к артерии и медленно высасывало из Рея магическую и физическую силу. Хэти раньше даже не видела таких заклятий. От него веяло древностью и смертью. «Ах, ты ж гадина!» — негромко воскликнула Хэти. «Кто только подсадил тебя! Руки бы оторвала без жалости! Пятно запульсировало чаще, как будто почуяло угрозу. «Бойся меня! Бойся!» — подтвердила Хэти. «Тебе или твоей хозяйке или хозяину не жить! Сгонаю в темнице!» Не трогая пока пятно, Хэти внимательно осмотрела его. От пятна тянулись многочисленные щупальца нити, которые крепились к органам, сосудам, оплетая весь организм изнутри, словно сетью. Хэти заметила, что продвигаются эти щупальцы довольно медленно. Им мешает собственная магическая и телесная сила Рея и тонкая, почти незаметная пленка из целебных сил трав, которыми поила Рея Любава. Правда, эта пленка была слабой, едва сдерживала черноту, однако и это в настоящее время было благом. «Спасибо, Любава!» — бросила Хэти, не отвлекаясь от диагностики. «Я не могла убрать!» — заторопилась оправдаться знахарка. «Но хотя бы задержал заклятие!» «Я вижу. Дай пока ключевой воды и не мешайте мне!» — распорядилась Хэти. Любава просто зачерпнула воды ковшом из бадьи. «У них тут другой воды и не было, только ключевая!» Хэти попробовала ее на язык, удовлетворенно кивнула и прямо над ковшом начала читать заговор на целебность воды. «Вода водица, родная сестрица, силой поделись, любовью отзовись. Унеси водица болезни черницы. Как с лица вода, так с Рея беда. Да будет так навсегда». Этот заговор Хетти прочитала сорок раз, одновременно поливая себе на руку и этой водой омывая лицо и тело Рея. Затем, не вытирая воду с лица и тела жениха, начала наносить каплями разные зелья по очереди. Пока она не знала, какое будет наиболее эффективным, но к каждой капле добавляла свои видовские силы. Ключевая вода, наполненная зельями, приобрела разный цвет и начала впитываться в кожу. Магическим зрением Хэти заметила, что черное пятно забеспокоилось и задергалось, как будто стараясь сорваться и сбежать. Но куда? А! -а, -а не нравится демонское отродье!» Сейчас ты у меня попляшешь. Хэти добавила несколько капель горной живицы, травы, растущей на скальных утесах, и умеющей поднимать чуть ли не мертвых. Но пятно не отступало, не исчезало. Дергалось, вибрировало, напрягалось, но оставалось на месте. Что же добавить еще? Она бросила взгляд на Рея. Его лицо побледнело до синевы. На висках и на лбу выступил холодный пот. Рэй умирал, но не прекращал бороться. «Рэй, как же так? Вернись ко мне, любимый!» Горячая слеза упала на лицо мужчина, слилась с травами и ключевой водой, попала на губы, потрескавшиеся от жажды. «Хэти!» Едва слышный шепот мог потеряться, но ведьма услышала. «Я! Да, я, родной, мой любимый! Слава Пресветлый!» Хэти упала на грудь любимого и заплакала. Но не радоваться, ни огорчаться было еще нельзя. Рэй очнулся, но оставался под заклятием. А время торопило. Медлить опасно. Хэти вновь настроила магическое зрение. Неизвестно, что или кто повлиял на ситуацию. Но пятно отлепилось и теперь трепыхалось в средостении, в поисках нового места. А не бывать этому... Теперь, когда она уже не сосала кровь мага, пятно можно было уничтожить или вывести из организма. Хэти даже знала, как это сделать. Не страшась, но все же с осторожностью, Хэти вскрыла крупный сосуд и запустила в кровь Рея ведьмовскую ловушку-сеть, которую использует для выведения ядов и проклятий. Та моментально двинулась к тревожно-пульсирующей стенке аорты. Сила Хэти было ускорить движение ловушки. И она сделала это. Однако простое в прошлом действие теперь потребовало огромного количества сил. Хэти повело в сторону, и она свалилась бы на пол, не поддержи ее любава. Ни на миг ведьма не выпускала из вида враждебное заклятие и вела к нему свою ловушку. Вот сеть достигла черного пятна и распахнулась, обнимая его и забирая, втягивая в себя все щупальца отростки. Напряжение ведьмовских сил достигло наивысшего предела. Казалось, Хэти сейчас сама рухнет рядом с Рэем. В этот момент ее усилие подхватило Бахар. Маленькая княжна не видела раньше такого проклятия, но ее родовые знания помогли сориентироваться. Она начала по очереди отрезать щупальца от тела проклятия, и этим ослабляла его действие. Обе ведьмы Работали быстро и слаженно. Но Хэти досталось больше, и она уже устала. Неимоверным напряжением, стиснув зубы и уперев ноги в пол, будто пытаясь врасти в него, Хэти медленно, тщательно и аккуратно собирала все малейшие капли пятна в свою сеть, заодно потихоньку выводя ее из организма Рэя. И едва вся разбувшая ловушка появилась из кровоточащей раны, Как Хэти ловко смела ее в специальный фиал для смертельных ядов, плотно притерев крышку, она наконец упала на стул возле кровати и обессиленно опустила руки. Все. Забирай его, Бахи, изучи и придумай противодействие. Конечно, Хэти, можешь не беспокоиться, я все сделаю как надо. Деточка моя, засуетилась вокруг Хэти любава, нак выпей. Давай. Хрипла отозвалась Хэти, по запаху определяя можжевельник.